Глава 15. Саре, конечно же, не следовало выходить на улицу посреди ночи. В Лондоне ей не разрешалось покидать пределы дома без сопровождающих, и она прекрасно знала, что и в Беркшире после полуночи прогулки молодым леди тоже были запрещены. Но в эту ночь её охватило какое-то странное беспокойство, Ее будто мучил зуд. Когда она встала с кровати и коснулась ногами ковра, комната показалась ей слишком тесной. Дом, переполненным людьми. Ей хотелось двигаться, вдыхать ночной воздух, чувствовать дуновение ветра на своей коже. Прежде она ничего подобного не испытывала и не могла объяснить свое нынешнее состояние. Но теперь все поняла. Ей нужен был он — Хью Прентис. Раньше она просто не догадывалась об этом. В какой-то момент между поездкой в экипаже, поеданием торта и безумным вальсом на лужайке Сара Плейнсворт влюбилась в мужчину, в которого влюбляться ей было нельзя. Когда он поцеловал ее, ей захотелось большего. А когда пробормотал, что она красивая, впервые в жизни Сара поверила, что это так. Хью молча смотрел на нее так, будто видел перед собой величайшую драгоценность. И Сара такой себя и ощущала. Но ей хотелось, чтобы и он чувствовал, как дорог ей. Однако Хью не мог вообразить себя чем-то бесценным был глубоко несчастен, и Сара знала это. Время от времени он проговаривался, упоминал о каких-то незначительных для него пустяках, делал странные замечания и думал, что Сара пропустит все это мимо ушей. Но она внимательно слушала и все запоминала. Хью Прентис не просто ощущал себя несчастным, а считал, что в принципе недостоин счастья. Он был не из тех, кто любит вращаться в обществе и никогда не стремился к популярности в высшем свете. Но Сара видела, что и ведомым быть не желал, поскольку обладал независимым характером. Одиночество его не пугало, а вот чувство вины мучило. Сара представить себе не могла, чего стоило Хью убедить отца не препятствовать возвращению Дэниела в Англию. Несмотря на трудности дальнего пути, Хью сам отправился в Италию, чтобы найти его и вернуть на родину и добился своей цели. Хью Прентис сделал все, что было в человеческих силах, чтобы исправить свои ошибки. И все же, судя по всему, муки совести продолжали его терзать. Сара же хотела заставить его осознать, какую огромную ценность представляет он сам. Сара Плейнсворт не знала полумер. Если уж полюбила человека, значит, должна посвятить ему свою жизнь. Сара чувствовала, что нужна ему как воздух, Каждое прикосновение, каждое движение и само дыхание свидетельствовало об этом. Она и не подозревала, что такое возможно. Она видела страсть, полыхавшую в его глазах, и чувствовала себя желанной и оттого сильной, живой, наполненной новой энергией. Леди Сара Плейнсворд влюбилась. И это было чудесно. На следующее утро. Что с тобой сегодня? Сара проморгалась, прогоняя остатки сна, и посмотрела на Гарриет, которая примостившись на краю их кровати с балдахином с любопытством наблюдала за ней. О чем ты? Со мной все в порядке. Ты улыбаешься. Это замечание застало Сару врасплох. А что? Разве это запрещено? Только не с утра пораньше. Сара не знала, что сказать, и встав с постели пошла умываться. Гарри это, однако, разбирало любопытство. И она последовала за сестрой к умывальнику. Наблюдая за Сарой, она пару раз хмыкнула, словно заметила что-то необычное. «Что-то не так?» — наконец не выдержала та. «А тебе есть о чем беспокоиться?» «Мне нужно заняться утренним туалетом», — сказала Сара, опуская руки в таз. «Да, холодная вода помогает успокоиться», — заявила Гарри, ткнув сестру пальцем. «Да что с тобой?» «Я хочу задать тебе тот же вопрос». Сара зачерпнула пригоршню воды, но замешкалась, и она стекла между пальцами в таз. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Ты улыбаешься», — тоном сурового обвинителя повторила сестра. «По-твоему, просыпаться в хорошем настроении — преступление?» «Нет, конечно, но тебе это не свойственно». «Действительно». Сара не была от природы жаворонком. «Ты покраснела», — заметила Гарриет. Сара подавила желание плеснуть водой в сестру и вместо этого плеснула в лицо себе. «Просто ты действуешь мне на нервы», — сказала она, вытираясь маленьким белым полотенцем. «Думаю, дело не в этом», — возразила Гарриет. Теперь сестра и сама почувствовала, как горит у нее лицо. «С тобой что-то не так», — Никак не унималась Гарриет, следуя по пятам за старшей сестрой. Та остановилась и раздраженно спросила. «Ты решила проводить меня до ночного горшка?» Последовала благословенная пауза, и, расправив плечи, Сара прошествовала в маленькую ванную комнату, где и заперлась. Гарриет вполне могла, досчитав до десяти, решить, что времени достаточно, чтобы справить свои дела и ворваться в ванную. Убедившись, что дверь заперта, Сара прислонилась к ней спиной и спустила долгий вздох. «Боже милостивый! Неужели она действительно настолько изменилась после ночного свидания, что младшая сестра поняла это по выражению ее лица? И если с ней произошла столь кардинальная перемена всего лишь после поцелуев, что будет, когда...» А в том, что это обязательно произойдет, она не сомневалась потому что собиралась провести остаток жизни с лордом Хью Прентисом и знала, что разлуки не переживет. Когда Сара спустилась к завтраку, Гарриет все так же следовала за ней по пятам и с подозрением воспринимала каждую ее улыбку. Стало ясно, что погода изменилась. Солнце, которое всю прошлую неделю приветливо светило обитателям поместья, скрылось за зловещими свинцовыми тучами, а поднявшийся сильный ветер предвещал бурю. Поездка верхом для джентльменов на юг, к реке Кеннет, была отменена, и усадьба Уиппл-Хилл гудела от нерастраченной энергии скучавших гостей. Сара успела привыкнуть, что в течение дня большая часть дома находилась в ее распоряжении и, к своему удивлению, обнаружила, что присутствие толпы гостей ее раздражает. В довершение всех бед Гарри, это, очевидно, решила, что сегодня должна неотступно следовать за сестрой и разглядывать с пристрастием каждое ее движение. Несмотря на то, что в особняке было достаточно места для происков любопытной и прямой девицы, которая к тому же как свои пять пальцев знала каждый уголок и щель в доме, его оказалось маловато. Хью, как обычно, уже сидел за столом, но Сара не решилась заговорить с ним, опасаясь, что Гарри тут же вмешается. Как всегда... Сара перед уходом упомянула, никому не обращаясь о своих планах почитать роман в малой гостиной. Но когда пришла туда, увидела за письменным столом Гарриет, перед которой были разложены и списаны листы бумаги. Сара! весело воскликнула сестра. Как я рада, что ты пришла! А уж я-то как рада! буркнула Сара, порядком устав от ее интриг. Собираешься почитать? Проигнорировала ее раздраженный тон Гарриет. Сара бросила рассеянный взгляд на книгу, которую держала в руке. «Ты вроде говорила за завтраком». Сара оглянулась на дверь, обдумывая, чем бы ещё заняться. «Фрэнсис ищет партнеров для игры в апельсины и единороги», — услужливо подсказала Гарриет. Вздохнув, Сара села на диван, открыла мисс Баттерворт и пролистала несколько страниц, отыскивая место, где остановилась. И вдруг, будто что-то вспомнив, нахмурилась и спросила. «Разве есть такая? Апельсины и единороги?» «Фрэнсис говорит, что это версия апельсинов и лимонов», — пояснила Гарриет. «Как можно заменить лимоны единорогами?» Гарриет пожала плечами. «Но ведь для игры не нужны настоящие лимоны». «Тем не менее, это портит рифму». Сара покачала головой, вызывая в памяти детское стихотворение. «И как же это будет звучать? Апельсины и единороги...» Звонят колокола святого Дога? подсказала Гарет. Нет, не подходит. Лунарога. Сара чуть склонила голову. Чуть лучше, но все же. Гога? Зомирога? Словотворчество так увлекло Гарет, что она разошлась не на шутку. Саре все это скоро надоело, и она вернулась к своей книге но вдруг поймала себя на том, что мысленно напевает детскую песенку, на основе которой и возникла игра «Апельсины и лимоны, звонят колокола святого Симона». Тем временем Гарриетт продолжала придумывать и бормотать себе под нос имена для святого из песенки. «Ты должен мне пять фартингов, звонят колокола святого Мартина». «О, я, наконец, придумала! Хьюни-рога!» Сара оцепенела, но проигнорировать слова сестры не могла поэтому, заложив книгу указательным пальцем, спросила без тени улыбки. «Что ты сказала?» «Хью не рога», — повторила Гарриет, как ни в чем не бывало, и лукаво посмотрела на сестру. «Это в честь лорда Хью, конечно. Я заметила, мы теперь часто говорим о нем. «Ты говоришь, не я», — возразила Сара. Лорд Хью Прентис действительно занимал все ее мысли, но она не могла припомнить, чтобы хоть раз заводила разговор о нем с сестрой. «Я хотела сказать», — заявила Гарриет, «что лорда Хью часто упоминают в разговорах». «Разве это не одно и то же?» «То есть вы часто беседуете вдвоем? Не моргнув глазом, поправилась Гарриет. «Да, и что из того?» «Почему не поговорить с умным человеком?» — подтвердила Сара, потому что отрицать это было бесполезно. Гарриет все видела и прекрасно знала ее вкусы. «В таком случае...» — продолжила Гарриет, прищурившись как опытный сыщик. «Стоит задуматься, не он ли причина твоего приподнятого настроения?» Сара хмыкнула. «Что ты несешь? Неужели я какая-нибудь Грымза, которая вечно бубнит и на что-то жалуется? По-моему, я, наоборот, всегда добра и весела». «Ну да, особенно по утрам», — съязвила сестра. Это несправедливо, заявила Сара, но спорить не стала, потому что из этого не вышло бы ничего хорошего. Нельзя отрицать очевидное, во всяком случае, с Гарриет. Думаю, все дело в том, что ты влюблена в лорда Хью, констатировала Гарриет. Поскольку в романе мисс Баттерворт и безумный барон, который Сара читала, бароны, безумные и не очень, всегда вырастали на пороге, как только кто-нибудь произносил их имя, она посмотрела на дверь. Но, увы, никого не увидела. Да, неожиданно. Гарри с недоумением посмотрел на нее. Ты о чем? Просто удивительно, что лорд Хью не появился в дверях в тот момент, когда ты упомянула о нем. Да, тебе не повезло, ухмыльнулась Гарриет. Сара закатила глаза, а сестра предложила. Давай еще раз попробуем. Я утверждаю, что ты влюбилась в лорда Хью. Сара взглянула на дверь. «Никого». «Но Бог, как известно, любит троицу». Сара побарабанила пальцами по книге, а затем произнесла себе под нос. «О, как бы мне хотелось встретить джентльмена, который не испугался бы моих надоедливых сестер и не обратил внимания на мой шестой палец на ноге». Она опять бросила взгляд на дверной проем, и, о чудо, там стоял лорд Хью. Сара усмехнулась и подумала, что, учитывая все обстоятельства, нужно прекратить упоминать про несуществующий палец на ноге, иначе, в конце концов, у нее родится ребенок с лишним пальчиком. «Я не помешал?» — спросил Хью. «Конечно, нет», — бодро ответила Гарриет. «Сара читает, а я пишу». «Значит, я прервал ваши занятия». «Нет-нет», — возразила Гарриет и взглянула на Сару в поисках поддержки, но та не видела причин вмешиваться. «Мне не нужна тишина, чтобы писать». Брови лорда Хью вопросительно приподнялись. «Разве не вы просили сестер не болтать в карете?» «О, это совсем другое дело». И прежде чем он успел задать ей неудобный вопрос, Гарриет быстро проговорила. «Не желаете ли присесть лорд Хью и составить нам компанию?» Он вежливо кивнул и вошел в гостиную. Сара заметила, что он опирается на трость сильнее обычного, а еще припадает на изувеченную ногу. Сара нахмурилась, вспомнив, что прошлой ночью Хью пришлось спускаться по лестнице из своей спальни без трости. Она подождала, пока он сядет на диван, и тихо спросила. «Вас беспокоит нога?» «Совсем немного». Он прислонил трость к подлокотнику и небрежно потёр травмированное бедро. Саре показалось, что он сделал это машинально. Внезапно Гарриетт вскочила и выпалила. «Я кое-что вспомнила. Это касается Фрэнсис. С ней что-то не так? О, все в порядке, просто...» Гарриетт сгребла со стола бумаги, нещадно помяв, и Хью предупредил. «Осторожнее». Гаррит удивленно посмотрела на него. «Вы мнете свою рукопись», — объяснил Хью, указав на бумаги. «Ой, действительно». Тогда мне и подавно нужно уйти. Гаррит сделала шаг в сторону двери, затем еще один. Так что я вынуждена покинуть вас. Сара и Хью повернулись, чтобы проводить ее взглядом, но Гаррит почему-то топталась у двери. Ты, кажется, хотела найти Фрэнсис, напомнила ей Сара. Точно. Гаррит приступила с пятки на мысок и обратно. Ну, хорошо. Тогда я пошла. Наконец-то она ушла, оставив дверь открытой, как полагалось. Сара и Хью несколько секунд смотрели друг на друга, а потом рассмеялись. «Что это было?» — спросил Хью, но тут в комнату опять ворвалась Гарриет. «Извините, я кое-что забыла». Она подлетела к письменному столу, но ничего не взяла, насколько Сара могла видеть. Хотя, справедливости ради, надо сказать, у нее не было четкого обзора и поспешно покинула гостиную, на сей раз плотно закрыв за собой дверь. У Сары округлились глаза. А это что было? Маленькая шалунья сделала вид, что забыла здесь что-то и забежала в комнату только для того, чтобы закрыть дверь. Хью приподнял бровь. Это тебя беспокоит? Конечно, нет. Но ну и хитрюга у меня сестра. Да, твоя сестра сделала все, чтобы оставить нас наедине в комнате с закрытой дверью многозначительно заметил Хью. «Она заявила, что я в тебя влюблена». «Правда?» «И что ты ей ответила?» Я уклонилась от ответа. «Отлично, леди Сара, но со мной этот номер не пройдет. Сара придвинулась чуть ближе к нему, и Хью взял ее руку. «Если бы я спросил, нравлюсь ли тебе, уверяю, ты бы не ушла от ответа». «Если бы ты спросил, нравишься ли мне...» сказала Сара, придвигаясь еще ближе к нему. «Я, возможно, не захотела бы увиливать от ответа». «Возможно?» Словно эхо повторил Хью, и его голос понизился до хрипловатого шепота. «Ну, я позволила бы тебе немного меня поуговаривать». «Немного?» «Ну да, совсем чуть-чуть», сказала Сара, судорожно вздохнув, когда их тела соприкоснулись. «Но вообще-то у меня хороший аппетит». Его губы коснулись ее губ. «Я вижу, что мои труды не пропали даром». «К счастью, ты не похож на тех, кого смущает тяжелый труд». Хью смехнулся. «Могу заверить вас, леди Сара, что буду очень усердно работать, чтобы доставить вам удовольствие». Саре понравилось его обещание.